Глава вторая. Возвращение. Три недели в Нерестанго пролетели, как один спокойный и да, счастливый миг. Роман. Хм, я книги. Так вот, роман со дня на день должен появиться в продаже. Скажите быстро. Не то слово. Как вспомню, сколько времени я ждала ответов от сотрудников издательства, когда выходила в печать моя первая книга. Ужас. Неделями ни слова. И мучайся, гадай. Что там? Позже общение стало более активным, но не шло ни в какое сравнение с нынешней оперативностью. Хотя? Не мудрено. Уже распродан весь тираж повторного выпуска первой книги серии, и это стимулирует. Ведь чем скорее поступит в продажу вторая книга, тем скорее ее раскупят, а это прибыль. Со мной даже главный редактор лично связался, желал уточнить сроки завершения третьей рукописи и намекал, что не помешало бы и четвертую. Вот только я при всей моей любви к рестангу ощущала, что ненадолго меня хватит с таким ритмом жизни. И так почти всю первую неделю своего отпуска я просто-напросто отсыпалась, чем немало напугала маму, решившую, что любимая доченька заболела и норовившая показать меня врачам. Вторая и третья недели были посвящены нечастым посещениям гинекологии, где меня успокоили, сообщив, что беременность протекает идеально. Оставшееся время я отдавала прогулкам на свежем воздухе в компании Паши паша он настолько внезапно ворвался в мою жизнь что это даже пугает все уже прежде я никогда не влюблялась в смысле тут на земле а то что я влюбилась это факт вот только как относится ко мне объект симпатий непонятно если бы это происходило в процессе автонаписания новой книги то все его чувства были бы как на ладони но увы сейчас перерыв и я томлюсь в неведении он всегда рядом внимателен обходителен Находчив и отзывчив, буквально до неприличия. Но, что удивительным, между нами по-прежнему ничего не было. Ни тебе объятий, ни поцелуев, не говоря уже о чем-то большем. Так и ломаю голову. Я сейчас настолько непривлекательна, как женщина? Он не хочет слишком торопить события? Или же его напрягает мое беременное положение? Да, мы проводим вместе очень много времени, гуляя по осеннему лесу, болтая о том и сём любуясь начинающими золотиться березками. И больше ничего. Но это с его стороны. А вот о своих чувствах я лучше помолчу. Даже жутко становится от мысли о том, как он отреагирует на все это, когда начнется выкладка нового романа серии. Ведь там вся подноготная наружу вылезет, и мое отношение к Паше в том числе. Все это так непривычно. Прежде мои связи с мужчинами можно было охарактеризовать как не обременительные одноразовые сексуальные контакты без каких-либо обязательств. Распущенность? Нет. Просто не встретила я того, с кем хотелось бы продолжить отношения. Поль был первым, кто вызвал в душе какие-то чувства, желание искать с ним новых встреч, а может, тому просто-напросто способствовали обстоятельства. Как бы оно ни было, теперь я ощущала себя предательницей. Но как иначе, если на два мира я одна, а мужчин двое? Ведь как ни крути, но мои визиты на Рестанк рано или поздно закончатся. Поля останется с той, другой, милой, а я... Я останусь тут. Пусть не одна, с малышами, но без него. И если прежде от этой мысли становилось больно, то сейчас... Сейчас меня смущала даже не этическая сторона вопроса о якобы измене. А то, что мы с Пашей в последний наш визит подвинули сознание Поля, заменив его младшим богом в лице моего земного товарища. И теперь, когда обсуждали третью книгу и возможные действия, которые стоит предпринять, в планы так или иначе входил именно Павел. Места для поля просто-напросто не оставалось. И пусть я осознавала, что с моим земляком проще, у него несколько иначе развито мышление, больше возможностей, но перед рестангским мужем было стыдно. Я даже дала себе зарок хотя бы на прощание обязательно войду на рестанг без Павла и будь что будет. Надеюсь, Поль сумеет понять и простить меня за все. За то, что использовали его тело, за то, что лишаю его возможности на выбор собственного пути. За то, что не дала побыть наедине со мной в отведенный нам не такой и долгий период времени. А если не простит? Ну что же, возможно, это и к лучшему. Так ему будет проще смириться с необходимостью расстаться навсегда. Останется лишь надежда на то, что он будет счастлив Стой, другой, милый. И вот очередной день я провела в компании Павла, вечером просидела с мамой допоздна, и тут в голове раздался знакомый до боли голос. «Кто-то обещал вернуть былое могущество драконам, свергнуть императора и...» «И...» — поторопила я притихшего муза, прекрасно памятуя о том, что он обещал добавить какое-то условие. «Об остальном узнаешь позднее, так что брысь в кроватку!» Судя по интонациям, усмехается этот великий махинатор. «Что тут скажешь?» – настораживает. «Но делать нечего. Я действительно обещала, и мусс – это не то создание, требованием которого можно противиться без последствий. Не знаю, как он влияет на реальные события, но способности его очень велики. Испытывать их пределы у меня желания нет». Поэтому притворно зевнула и, пожелав маме спокойной ночи, поплелась в комнату. Вот же, в прошлый раз, после небольшого перерыва, Я буквально дождаться не могла прихода вечера, чтобы поскорее очутиться на рестанге, увидеться с Полем. А сейчас? Сейчас я гадала, кого там встречу. Моего мужа или Павла. И не знала, кого из них хотела бы увидеть. Это при том, что с Пашей рассталась пару часов назад, а Поля не видела. Целых три недели. Как назло сон не шел. Сказывалось взбудораженное состояние. И тут же приходили опасения. Да, пока меня не было в краткие промежутки времени, То есть в период земного светового дня на Рестанге ничего не происходило, а в прошлый мой отпуск, мой подведомственный мир, жил своей жизнью, нисколько не страдая от отсутствия божественных существ. Значит, и сейчас там прошло не весть сколько времени. Что-то меня там ждет. Наконец-то сон охватил мое измученное ожиданием сознание, и я очутилась в ярко освещенной столовой. Здесь присутствовали все представители семейства Larga, включая мать семейства. Родано, Дел Шантуа, Вартин Дел Карн, Дарлетто Дел Навитер и еще человек тридцать, если не больше. Последних я не знала. Несмотря на обилие народа, за столом велся тихий, непринужденный разговор. Я покосилась на сидящего рядом поля, гадая, кто же сейчас скрывается за этой личиной. Парень был угрюм и не обращал на меня внимания. Что это могло означать? За время моего отсутствия он бесспорно понял, что рядом с ним не я, а та другая Мила но что было дальше? Ссора? Размовка? Как понять? Спросить? И тут же я едва не подскочила от неожиданности, уставившись на собственный, что уж тут скрывать, существенно увеличившийся животик. Замерла, прислушиваясь к ощущениям. И вот оно. Повторилось. Забыв обо всем, я положила руки на живот, чувствуя, как малыши толкаются. На губах сама собой расплылась счастливая улыбка а миг спустя мой стул невообразимым образом очутился в стороне, а я на руках. У мужа? А в том, что смесь чувств, светящаяся в этих ярко-зеленых глазах, принадлежала именно Полю, сомневаться не приходилось. «Вернулась!» — хрипловато прошептал он, прижимая меня к себе, словно боясь, что я исчезну, растворюсь в пространстве, не оставив и следа. А я? Я даже ответить ничего не смогла, просто-напросто утонула в зелени его глаз растворилась в окутавшей тело и сознание нежности, и плевать стала на все и всех. Да, неприлично так себя вести на виду у столь многочисленной публики, но мне было все равно, и с запозданием пришли раскаяние и тоска.